Глава четырнадцатая д е м ь е н о в бежал в приемную посольства Дидериса, боясь опоздать на запланированную встречу. Еще вчера он получил срочное и таинственное послание из Аделхайда и был крайне взволнован предстоящим разговором, перебирая в уме все возможные варианты, кем мог бы быть корреспондент. Возможно, это матушка. Узнав, о скоропалительно й женитьбе сына, который так рьяно выступал против брака, она приехала, не дожидаясь официального королевского разрешения. Разумеется, ее взволновал не с только союз с вампиршей, сколько возмутило появление в нем и светлого мага. Тогда понятно, почему она нарушила правила. Кажется, Демиена ждет очень тяжелый разговор. Если он прав, то импульсивность родительницы может серьезно осложнить обстановку между государствами, ведь леди ф и л е р е й т один из сильнейших магов Дидериса. Или приехал отец? А может, король тёмных решил доверить новому послу опасную миссию? Что толку гадать? В любом случае этот визит не принесет ничего, кроме неприятностей. Ведь всем известно, что люди, которым нечего скрывать, не будут пробираться в Роун Тайна. Демьян волновался, что это может негативно отразиться на репутации, и Асаида переменит свое решение насчет его брака с Ардель. Этого он не мог допустить. Лучше умереть, чем потерять женщину, которую Темный так сильно полюбил. чтобы л готов делить ее с другим мужчиной. Хуже того, со светлым магом, с которым у темных был в я л о текущий затяжной конфликт. Когда мужчина, боясь опоздать, бежал в кабинет, то сразу застыл при виде закутанной в черный плащ фигуре. Было трудно предположить, кто перед ним: невысокий эльф или широко п л е ч а я женщина-воин. Поэтому он велел. Представьтесь. Это лишнее. По голосу тоже было трудно определить пол и расу посланника. Но все равно д е м ь е н перевел дыхание с некоторым облегчением. Это не родители, а незнакомец или незнакомка. Продолжил. Прошу прощения, что пришлось вызвать вас так тайно и срочно. Дело в том, что нельзя, чтобы кто-то узнал, что я г о щ у в районе. Возможно, вы подумали, что речь о политике, но нет. Я здесь по личным причинам, и мы бы не встретились. Но вчера мне стало известно, что вашей семье грозит опасность. У меня есть долг перед вашим отцом, и сейчас я хочу его выполнить. Сердце Домиена. Жалось от тревоги. Вы говорите о моих родителях? Нет. Он покачнул головой и опустил ниже, так, чтобы капюшон полностью скрывал лицо. Я о вашей супруге, леди Ардель Бланш. На нее охотятся те, о ком вы явно догадываетесь. Проклятые эльфы! с Жав кулаки, прорычал д е м ь е н Что они снова задумали? Ловушка, мягко подсказал незнакомец и положил на стол лист бумаги. Вот план, который мне удалось выкрасть у ваших врагов. Скорее всего, леди уже попалась в з а п а д н ю и лишь ваша магия сможет спасти бедняжку. Кровь бросилась в голову лорду Филерету. й Дальше он не слушал, схватив схему, бросился к выходу, на ходу рассматривая рисунок. Ему было известно, что жена работала в специальной тайной комнате. Возможно ли, чтобы эльфы узнали, где она находится? Попытались напасть и у б и в Фрейлину королевы, выкрасть все запасы зелья от Ипликаруса? От страха за жену на миг потемнело перед глазами. Нет, ухватившись за стену, прошептал мужчина. Я спасу ее. Знакомый моих родителей явно намекнул, что поможет моя магия. Он едва помнил, как добрался до указанной на плане стены, за которой была скрыта тайная комната, распугивая слуг, стороня стражников. т ё м н ы й дождался минуты, когда никто не увидит, и ударил всей своей силой. Тьма пролилась по стене, забрызгала потолок, растеклась по полу, и вдруг поползла трещинками, через щели которых засверкал свет, будто за стеной находился м а г из Найроуза и тоже атаковал. А затем стена рухнула. И Демиен увидел тот самый сундучок, который они с Люцусом и некогда нашли и запечатлели на свою магию. Но сейчас он светился так, что было больно глазам. А о р д е л ь нигде не б ы л о По спине мага поползли мурашки. Душу придавило предчувствие беды. Лорд попятился, но уйти не успел. Что-то полохнуло. словно взорвалось и мужчину отмело воздушной волной огромной силы приложило об стену плечо взорвалось болью Демьян тут же попытался подняться но за первой волной последовала вторая еще сильнее и раздался звон выбитых стекол из глубины тайной комнаты скользнуло что-то огромное и темное и вылетела в окно. На шум мгновенно, как по волшебству, появилась стража. Возглавлял отряд н е д о б р о й памяти Лорд Виен. г л я н у в в окно, незадачливый жених проронила с мрачным удовольствием: «Послы тёмного и светлого королевств призвали к и н з е л и а н с целью навредить нашему государству и к о р о л е в е Схватить второго преступника. По его приказу королевские гвардейцы молча скрутили мага и потащили куда-то. Вокруг царил настоящий хаос. Вампиры двигались с невероятной скоростью, спеша покинуть дворец. Они в панике сбивали друг друга, зачастую нанося серьезные раны. Крики и стоны наполнили дворец. Запахло кровью. с т р а ж а не обращая внимания на всеобщий переполох, вела д е м и е н а в тронный зал. У пустого трона стоял бледный л ю ц и у с а рядом застыла разъяренная Ардель. Она кричала: «Не м е д л е н н отпустите о моего мужа! Он ни в чем не виноват. Деми, ты же должен быть в посольстве. Что это? Ловушка?» Ваша месть, лорд Вьен. Вы ошибаетесь. Холодно возразил тот. У меня есть свидетели, как лорды тайно пробрались к т а й н и к у где находился к и н з е л и а н и действуя одновременно с двух сторон, пробудили дракона. Как я знаю, они уже пытались это сделать, но силы заклятия не хватило. И преступники, чтобы избежать наказания и отвести подозрения, вступили в брак с вами, и теперь их ждет казнь. Нет, побелела Делла и покачнулась. Это неправда. Разбудите, к о р о л е в у Отвернувшись от нее, приказал начальник гвардейцев. Ее с г л я д а т ы е летучие мыши, подтвердят вину послов. Ничего, что происходит во дворце, не скроется от внимания ее величества. От лорда Филерейта не укрылась торжествующая у хмылка на миг и з о г н у в ш а я губы вампира.